на внеочередную переброску на землю. Купол контроля сообщил, что просьба о предоставлении преимущества переброски была в надлежащий срок передана Аль-Малику, предводительствующему в многосоставном союзе звездного гражданина Лебедь. Пока ничего не было получено в ответ. «Наберитесь терпения, сэр, с симпатией», добавил Флаер. «Трудно подгонять мыслящее солнце. При сроке жизни в многие миллиарды лет... У них собственная шкала времени. Квамодиан что-то проворчал и принялся ждать, наблюдая, как роботы-охранники убирают тело мертвого Скотта и его ржавый корабль, а еще раз попытался разгадать загадку Соло Скотта. Взятая сама по себе небольшая проповедь Скотта о соединении имела странным образом долю смысла. Вспоминая свое собственное детство, Квамодиан мог легко убедиться, что это подтверждал его собственный жизненный опыт. Появление на земле фузаритов завершило века соперничества и конкуренции, открыв эру соединения. И всю жизнь он метался между этими двумя возможностями. Только сейчас ему пришло в голову, что Скотт, вероятно, был прав. Собственный только собственный интерес был необходимым условием жизни первобытных охотников в джунглях. Но даже самые примитивные из них умели действовать сообща. Конкуренция стала смертельной болезнью на более высоких ступенях цивилизации. Даже наисуровейшая терапия старого плана человека не могла излечить ее, даже с помощью взрывающегося железного кольца вокруг шеи. Кризис назревал, и когда появились фузориты, большинство людей приветствовало их появление. Но Квамодиан решил не следовать за родителями и не присоединяться к новому симбиотическому союзу. Выросший в бурные годы переходной эпохи, он испытывал симпатию к обоим жизненным путям, он стремился сохранить индивидуальную свободу даже ценой риска но он также стремился и с не меньшей силой к абсолютной безопасности и миру которые принесли фузариты испытывая острые противоречивые эмоции он наблюдал за концом старой человеческой цивилизации Иногда с печалью видел, как почти каждая ее составляющая, будь то религия или философия, политика или бизнес, социальные установления или индивидуальные привычки оказывались ненужными, глупыми или начисто неверными. Но зато с удовлетворением засвидетельствовал он конец боин, жадности, человеческой жестокости он обнаружил, что слишком любил как старое, так и новое, чтобы отказаться от одного ради другого. вынужденный принимать собственное решение, когда его родители вошли в симбиоз лебедя, он сначала решил встать на путь соревнования. Добиваясь высоких оценок в учебе, он выиграл стипендию космического скаута, что позволило ему покинуть людную Землю и войти в более напряженное и сложное существование трансгалактической цивилизации. Произошло это 20 лет назад, если перевести универсальное время в старые единицы вращения Земли вокруг оси и Солнца. Что касается его собственной жизни, размышлял Квамодиан, старый закон джунглей явно оказался ошибкой. Соревнуясь с роботами, многочисленными существами и симбиотами, он провалился на выпускных экзаменах. Он не справился с десятком до жалости мизерных деловых предприятий. Попав в качестве подопытного животного на станцию «Эксион», он проиграл также и клифу Хауку и не смог завоевать Молли. Лишь теперь, работая с товариществом «Звезды», Нашел он свое, пусть не слишком заметное, вполне удовлетворительное место в обществе. Это был полезный социальный институт, в то же время требовавший столь полной самоотдачи, как абсолютный симбиоз. Такая форма соединения его полностью устраивала. Устраивала бы, если бы Молли Залдивар передумала. «Внимание, сэр!» Тягучий голос Флайера вновь вернул к действительности Квамодиана, погруженного в унылую интроспекцию. «Контрольный купол вызывает вас обратно к рампе». «Ой, извини!» Снова оживившись, он отдал нужные команды, и Флайер нырнул обратно в поток очереди на транспортировку. Какой-то жутковатого вида гражданин на ножках, стеблях с конечностями словно ростки бамбука и бахромой мозговой ткани, которая словно юбка опоясывала его талию, приостановился, давая им возможность встать в очередь к рампе. «Контроль транспортировки вызывает Андре Квамодиана», — сигналил вспышками купол. «Многосоставной гражданин Лебедь имеет гарантированное право отдавать разрешение на первоочередную транспортировку через интергалактический транзит. Аль-Малик, предводительствующая звезда Союза, одобрила вашу просьбу на предоставление первоочередности. Можете войти в Куб Трансфлекса».